Глава одиннадцатая. Глава гильдии убийц не заставил себя долго ждать. А вот для Станислава Евгеньевича прошедшие полчаса превратились в пытку. При том, что он просто сидел в гостиной, его никто не трогал. Настроение у Некрасова скакало туда-сюда, как у сумасшедшего. Словно он утром волшебной таблеточки от психиатра забыл принять. Он то сыпал угрозами, то раскаивался в своих грехах. «Мне быстро надоело это слушать, и я велел Макару усыпить графа. Благо, снотворного на траве много осталось. Другое дело, что пока призраки несли со двора свое оружие в дом, тратилось много энергии». «Ну, наконец-то тишина», — с облегчением вздохнул мастер Печатей. «А я-то думал, это слухи, что у Некрасова не все дома. А оказывается, нет». «Да плевать на его тараканы», — ответил я. «Мы сюда не за ним пришли». Стоило мне это сказать, как дверь в поместье распахнулась. Даже звонка не последовало при приближении убийц к воротам. Значит, артефакт у ворот знал личности убийц. Я не двинулся с места, вот мастер печати вздрогнул. Трое убийц в черном были вооружены магическими винтовками, нового образца. Но они не успели сделать и шага. За спиной убийц материализовалась троица призраков а вместе с ними их оружие. Передовые винтовки не помогли убийцам. Привидения атаковали одновременно. В тот момент, когда убийцы нажали на спусковые крючки, их тела пронзило холодное оружие. Траектория сбилась, и пули попали в стены, оставляя на них прожженные магией дыры. «Хорошо сработал, Саш», — кивнул я мертвому брату. Трое лежали у входа, заливая кровью дорогой ковер Некрасовых. «Вот видишь, Саша, а ты не верил, что посмертие может быть интересным», — хохотнул Макар. «Это не интерес, а вынужденная мера. Я до сих пор не ушел, только чтобы защитить семью», — холодно ответил брат. «Вот увидишь, ты и потом уходить не захочешь. Это уже мне решать». «Ну-ну, на том свете за дамами в душе не подглядишь». «Макар, сейчас не место». Остановил я словесный поток призрака, пока он себе врага не нажил в лице моего мертвого брата. О нездоровом интересе мертвецов мы позже поговорим. В проеме материализовался еще один призрак и воскликнул. «Там пятеро через окна лезут, и один по трубе, все вооружены». «Работаем», — ответил Макар и скрылся в стене, а следом и остальные. «Алексей Дмитриевич», — осторожно обратился ко мне мастер печатей, «позвольте полюбопытствовать, а как вы вообще смогли с призраками договориться?» «Впервые о таком слышу. Чтобы они подчинялись, они крали ману из источника, убивая мага. Это семейная тайна». Я слегка улыбнулся в ответ. «На самом деле, объем моего источника позволял и не такое, но Андрею Константиновичу об этом лучше не знать. Он не тот человек, с которым я бы и дальше хотел вести дела. Пожалуй, хорошо, что я не вижу мертвых. Но их же, получается, невозможно убить. Именно, они уже мертвы». но ведь изгоняют их как-то. Этих так просто не изгнать. И не думайте, что я вам скажу, как это сделать». «Попытка не пытка», — усмехнулся Андрей Константинович. В окне показалась вспышка света. Среди убийц был видящий маг, который пытался изгнать моих воинов на тот свет. Но это было бесполезно, и скоро магическое сияние заменили предсмертные крики. Почему-то каждый раз, когда я возвращаюсь к фамилии Воронцова-Алексея, Меня окружает лишь смерть. Но и у этой полосы смертей тоже будет свой конец. Вопрос — лишь когда. «Не ожидал, что это будет так просто», — прокомментировал мастер печатей, когда доносящиеся отовсюду крики затихли. «То, что вы видите, результат кропотливых тренировок — это совсем непросто», — ответил я. Хотя хотелось добавить, что после такого я еще долго буду восстанавливать прежний уровень в источнике. снова придется медитировать. «Ох, не хотел бы я переходить вам дорогу после увиденного сегодня», сказал Андрей Константинович. «Так и не переходите. Целее будете», — улыбнулся я. Нравилась мне подобная демонстрация силы, после которой меня начинают заведомо остерегаться. Ведь скоро будет так, что на мой род захочет напасть лишь полный безумец. Убийцы забирались в дом самыми необычными способами. Один даже в старый дымоход пролез, но и там столкнулся со шпагой Макара. Ни один из убийц не смог до нас добраться. Как бы они ни пытались, но мертвым противникам с материальным оружием ничего противопоставить не могли. Каким бы числом на них ни нападали, какими бы изгоняющими заклятиями не сыпали. «Вроде больше нет звуков сражения», — прислушался Андрей Константинович. «Да, но это еще не все». Ваши призраки тут больше сорока убийц положили. Это только те, которых я услышал. Поразительно. Но нам были нужны не они, не забывайте. Не соглашусь, как раз устранение исполнителей нас с вами обезопасит. До тех пор, пока глава гильдии новых не наймет, хмыкнул я. Лежащий на столе телефон графа Некрасова зазвонил. Неизвестный номер. Я нажал на кнопку ответа и прислонил трубку к уху. «Как ты это сделал?» процедил злобный знакомый голос. «Секрет фирмы. Будешь и дальше присылать своих людей на смерть или поговорим?» Спокойно спросил я. «А то я могу и подождать, пока твои люди закончатся». «Приду, если гарантируешь мою безопасность». «Гарантирую. Жду». Ответил я и бросил трубку. Затем крикнул призраком, чтобы за следующим вошедшим в дом тщательно следили, но не убивали. Ну и не усыпляли. Глава гильдии убийц, Вошел в поместье через пять минут. Но первым делом посмотрел не на меня, а на тела своих людей, которые так и остались лежать на входе. «Да ты устроил настоящую бойню», — осознал мужчина в плотных черных одеяниях. Лицо скрывалось под темным капюшоном, а черная ткань скрывала рот. Выделялись только ярко-красные глаза. Такой же, что ты собирался устроить в моем особняке? Или я не прав?» — спросил я, подняв одну бровь. «Прав. У нас есть заказ на тебя и всю твою семью, кроме Светланы. Ее просили оставить в живых. Признался убийца и встал напротив меня. Имя заказчика?» «Не скажу, я давал клятву», — сразу обозначил он. Хм. «И от заказа ты отказываться не собираешься?» «Нет», — усмехнулся убийца. «Мы никогда не отказываемся». «Ну, в таком случае подождем, пока у тебя наемники не закончатся». «Знаешь, Воронцов...» «Никогда не стоит недооценивать противника». Он снова и смехнулся и раздался звук разбивающегося стекла. Это убийца достал из кармана стеклянный шарик и бросил на пол, чтобы тот с треском разбился. Из него вырвалось серое облако. Оно стремительно начало распространяться по полу и подниматься вверх. А вот скотина решил нас из-под тишка отравить. «Это же касается и тебя», — холодно ответил я и задержал дыхание. С пальцев сорвались магические нити, формируя сложную структуру заклинания для купола. И уже через минуту меня окружила прочная энергетическая оболочка. Этот тип купола воздух изнутри не пропускал, и теперь я спокойно вздохнул. Саша парил за спиной главы гильдии, готовый в любой момент пронзить его клинком, а Макар караулил рядом. Андрей Константинович тоже соорудил вокруг себя куполную непривычной магии. Он вывел на полу магическую печать и вложил в нее свою ману. «Воздуха внутри оболочек нам должно было хватить минут на десять. Назови мне имя заказчика, и твоя смерть будет быстрой», — угрожающе сказал я, подходя ближе к голове гильдии. Было ясно, что заказчик связан с императором, иначе не было бы указания пощадить свету. Но вот кто из дворянских родов стал посредником? Точно не сам Некрасов. Упал вокруг меня сиял всеми оттенками радуги, словно большой мыльный пузырь. «Ха, этого я тебе не скажу даже под пытками», — усмехнулся мужчина. «Не стоит недооценивать нашу богатую фантазию», — вставил слово мастер печатей. «Вам меня не удивить». Он сохранял такое спокойствие, словно у него еще десять тузов в рукаве. И, скорее всего, оно так и было, потому что рука в черной перчатке поднялась, начинай быстро выводить в воздухе плетение. Макар вопросительно на меня посмотрел, и я кивнул в ответ на немой вопрос. Призрак материализовал шпагу, и всего на миг она стала видна для окружающих. В тот миг, когда проходила через ладонь, который и пытался колдовать убийца. Но он просто опустил раненую руку, словно ему и не было больно. «Еще одна попытка, и твоя смерть будет мучительной», пригрозился я. «Если бы я боялся смерти, то не пришел бы сюда», — процедил убийца. «Алексей Дмитриевич, подклятывая, он вам имен не назовет. Предлагаю убить его, и дело с концом», — ледяным тоном предложил Андрей Константинович. «Поддерживаю», — воскликнул парящий над полом Макар. «Обей, если сможешь», — процедил глава гильдии. «А мне не нужно это делать самому», — пожал я плечами. Я кивнул призраку, и он меня понял. За этой смертью мы и пришли сюда. Тело последнего из убийц упало на пол, и мы спешно вышли из поместья, чтобы развеять защитные купола. Но перед уходом я достал из кармана телефон главаря гильдии. Возможно, Серега сможет вытащить оттуда нужные данные. Также проверил пульс Некрасова-старшего. Слабый, но был. Видимо, снотворное сильно замедлило метаболизмы, только благодаря этому он выжил. Сейчас распахнутыми дверями и окнами газ быстро развеется. До верхних этажей он не добрался, поэтому за здоровье остальных Некрасовых и их слуг я не переживал. Выйдя из дома, сразу позвонил в скорую и оставил анонимное обращение. Минут через пятнадцать к Некрасовым прибудут целители и всех откачают. А мы с мастером печати пока отойдем подальше. Если органы правопорядка приедут раньше, чем мы уедем, то они заметят нас на соседней улице. Вот так уничтожили целую гильдию, а я даже не испачкался. А еще одиннадцати утра нет. «Алексей Дмитриевич, вы не представляете, как я вам благодарен!» Расплывался Андрей Константинович, пока мы ждали такси на соседней улице. «Выразите свою благодарность исполнением договоренностей», напомнил я. «Конечно!» Мастер печати кивнул и достал из внутреннего кармана своего пальто запечатанный конверт, протянул его мне со словами Советую вам уничтожить сразу после прочтения. Я кивнул и принял конверт. Сразу распечатал. Одно из иностранных имен мне было уже знакомо, и с этим человеком я должен переговорить в скором времени. А вот остальные были лишь смутно знакомы. И то потому, что мелькали в СМИ. Но с ними тоже предстоит познакомиться. Чуть позже. Такси приехало за Андреем Константиновичем, и он сказал мне напоследок, «Надеюсь, больше мы не увидимся». Если вы не додумаетесь и дальше насылать проклятия на конкурентов, то и повода не будет. Ответил я, и в этот момент подъехала моя машина. К обеду я был уже дома и успел проводить Илью на поезд в Смоленск. Из-за слежки Света осталось дома, но ребята договорились встретиться на следующих выходных. А вечером мы с Машей отправились в Третьяковскую галерею. Здесь было припарковано много дорогих машин. Мы же вышли из семейного лимузина. Голубое платье графини блестело в свете фонарей, а позади нас, к зданию галереи, топала булочка, хоть тут не было ограничения на магических питомцев. «Алексей Дмитрич, вы таки откликнулись на наше приглашение», радостно встретил меня распорядитель. «Конечно, кто бы отказался посетить выставку в его честь?» И такие случаи бывали. Сколько выставок мы организовали в честь императора, но он так ни на одну и не пришел. Было сложно сохранять дружелюбную улыбку, когда речь зашла о злейшем враге. Меня невольно сжал из челюсти, но на мою удачу распорядитель решил не продолжать разговор, и проводить нас в главный зал выставки. Помимо множества картин, в которых угадывались очертания зубастика, именно очертания, потому что художники без дара видящего добавляли больше своей фантазии. Моих портретов здесь было всего три штуки. и то перерисованных со старой фотографии из Глобала. «Ой, а тут и меня нарисовали с булочкой. И когда успели?» — воскликнула Маша, кивая в конец зала. «Давай посмотрим, а потом к банкетному столу. Я специально ничего не ела». «Ничего не ела?» — я удивился такому подходу. «Ну да, чтобы больше вкусности влезло. Слышала, что десерты сегодня поставляют лучшие кондитеры», — кихикнула Маша. «Тогда и мне надо попробовать». «Это опасно. Можешь подсесть на сладкое, как на запрещенные вещества», — она продолжала шутить. «Ты недооцениваешь мою выдержку». Пока мы шли к указанной картине, то столкнулись с Годуновым и Голицыным, которые вели ожесточенную беседу о цене картины, у которой они стояли. На ней был изображен летающий регат, и оба мужчины хотели ее купить. Хотя, по мне, здесь абстракции было больше, чем самого регата». Пора уже аукцион устраивать», — хмыкнул Годунов. «Тише вы, не надо подавать идеи распорядителю», — шикнул на него Голицын. «Уважаемый, а вам-то зачем картину с регатом?» — спросил я после короткого приветствия. «Как зачем? Подобные работы — это отличный показатель статуса, а цены на такие картины начинаются от пятисот тысяч рублей». Стоящая рядом со мной Маша выпучила глаза. «То есть если я тоже начну регатов рисовать, то стану несказанно богато. осенила ее. «Все гораздо сложнее, графиня. Ваша работа должна быть представлена на подобной выставке. Если одну купит кто-то из высокопоставленных аристократов, то можете рассчитывать, что из продажи остальных проблем не возникнет», учтиво объяснил Голицын. У Маши загорелись глаза. Лёш, ты же купишь мою первую картину?» шепотом спросила она. «Я так куплю, но это работает гораздо сложнее». Тот нужен хороший маркетолог, который в глобале шумиху наведет. Отлично. Тогда завтра же куплю себе краски. По тону было слышно, что с этой идеей Машу не остановить. Но, как говорится, чем бы графиня не тешилась. О, а вот и распорядитель снова идет в нашу сторону. У меня как раз к нему назрел серьезный вопрос. Раз эта выставка в мою честь и на всех картинах мой питомец, разве нам не полагается процент от продаж? спросил я, подойдя к мужчине. Он быстро заморгал, словно я первый, кто додумался спросить о деньгах. «Как правило, нет», — осторожно ответил распорядитель. «За счет подобных выставок вы повышаете ваш статус в глазах общественности, а мы зарабатываем». Хитрая схема. Если бы я хотел получить деньги за использование моего имени, то обязательно бы поспорил и еще юристов пригласил. Но нет, сейчас общественное мнение было дороже денег. «Понял вас. Тогда мы хотим купить вон ту картину». Я указал на картину, где Маша и Булочка стояли рядом с Зубастиком. «Она стоит...» — «Это неважно», — отмахнулся я. «Пришлете счет моему финансисту». «Будет сделано, князь», — вежливо улыбнулся распорядитель и удалился к другим гостям. «А зачем тебе эта картина?» — тихо спросила Маша, когда мы дошли до моей покупки. «Не хочу, чтобы твой портрет висел где-нибудь еще». «Звучит приятно», — улыбнулась Маша. «Хотел бы я увидеть лицо отца, когда он узнает, что в Третьяковке мой портрет висел». «Думаю, он еще от имперского бала не отошел», — усмехнулся я. «Зато он больше не надоедает. Даже пытался раз помириться. А ты что?» «Дождусь третьей попытки и соглашусь. Пока не хочу возвращаться в родительский дом». «Ну смотри, этих попыток может и не быть». Выставка прошла спокойно. Маша то и дело подходила к столу с угощениями за мини-тортиками. За вечер она попробовала их все и осталась довольна. Болочка лениво лежала в углу главного зала. К гепарду подходили не меньше, чем к картинам, но питомица никому не позволяла себя гладить, поэтому по залу периодически разносился тихий рык. А я наблюдал, как дворяне договариваются о покупке картин. К концу вечера они все были распроданы. Но я про себя отметил, что покупали в основном те, кто явно или в тайне осуждал политику императора. Были среди них представители всех фамилий, что ранее присылал мне Дмитрий Павлович, наш ученый. Ох, и хорошо сегодня заработали те художники, что не побоялись подойти к зубастику. А про хитрого распорядителя выставки вообще молчу. Однако, когда мы шли к выходу, меня задел плечом парень примерно моего возраста. Но взгляд у него был холодный. И глаза до да боли знакомые. Вместо извинений парень обернулся и тихо сказал. «Я знаю твою тайну, Воронцов. Увидимся на Байкале». Усмехнулся он и спешно вышел. «Ты вообще кто?» — бросил я ему вслед. Парень мне не ответил. Но не догонять же его при всех, бросая спутницу. «Это кто такой?» — спросил я у Маши. «Это сын императора. Мерзкий тип, как и его отец. А о какой тайне он говорил? шепотом спросила Маша.